Спасибо, Вольфганг. Изменять жене само по себе не такое уж большое зло, если она об этом никогда не узнает. Я даже думаю, многие мужья сознательно ходят по грани, чтобы вновь почувствовать азарт, как в ту пору, когда они обольщали своих избранниц. В этом смысле Адюльтер вполне может быть признанием в супружеской любви. Но может и не быть. Во всяком случае, боюсь, что мне нелегко будет впарить это Анне. Мне вспоминается наш последний ужин наедине. Я предпочел бы вообще о нем не вспоминать. Но вот вспоминается, и все тут. Анна осыпала меня упреками. Потом сама себя корила за эти упреки, и от этого было еще хуже. Я объяснил ей, что во всем моя вина... Мне было паршиво, а она грустно улыбалась, как будто с самого начала знала, что все закончится вот так, этим уютным ресторанчиком и белой скатертью со свечами, и что мы будем беседовать здесь, как старые друзья. Мы даже не прослезились за столом. Можно навсегда покинуть женщину, изменить всем клятвам и сидеть напротив нее, не устраивая из этого трагедии. Под конец она сообщила, что уже нашла мне замену. Кого-то поизвестнее, постарше и по душе вне меня. Это была правда, я узнал позже, естественно, последним. Она подцепила его у себя на работе. Такого оборота дела я не ожидал. Я наорал на нее. «Молоденькая куколка, которая спит со старыми хренами, гадость! И старый хрен, который спит с молоденькими, такая же гадость!» Ловко устроились. «Я предпочитаю красивого и порядочного старика, молодому пошлому невротику», — ответила она. «Не знаю, почему я воображал, будто Анна будет вечно лить слезы, как безутешная вдова». И не знаю, почему эта новость так меня разозлила Вообще-то нет, знаю почему Я просто вдруг обнаружил, что у меня есть самолюбие Вернувшись домой, я услышал по радио Моцарта. Всякая красота вырождается в уродство Удел юности увидать Наша жизнь медленное загнивание Мы умираем каждый день Счастье у нас всегда остается Моцарт. Скольким людям Моцарт спас жизнь? Переписка. Первое письмо к Алисе. Дорогая Алиса, ты чудо. Почему, собственно, на том основании, что тебя зовут Алиса, тебе нельзя сказать, что ты чудо? У меня голова идет кругом. Следовало бы запретить таким женщинам, как ты, приезжать на похороны бабушек. Прости, я не хотел. Это ведь был мой единственный шанс провести с тобой тот уикенд. Марк, никакого ответа. Второе письмо к Алисе. «Алиса, послушай, ты часом не женщина моей жизни, а с нами что-то происходит, правда? Ты сказала, что тебе страшно, а мне? Что мне тогда говорить? Ты думаешь, я придуриваюсь, а я в жизни не был так серьезен? Я не знаю, что делать. Хочу тебя увидеть, но знаю, что не стоит». Вчера ночью я исполнил свой супружеский долг, думая о тебе. Это гадко. Ты нарушила мой покой. Я не хочу нарушать твой. Это письмо будет последним. Но забуду я тебя не скоро. Марк. Постскриптум. Когда мы лжем, говоря женщине, что любим ее, можно подумать, будто мы лжем. Но что-то же заставляет нас сказать ей это. А следовательно, это правда. Раймон Радиге. Французский писатель Никакого ответа Это письмо было не последним Переписка продолжение. Третье письмо попало в цель Спасибо почте Ни телефон, ни факс, ни интернет не могут сравниться со старой доброй опасностью эпистолярной связи. Дорогая Алиса, я буду ждать тебя каждый вечер в 7 часов на скамейке на площади Дофина. Приходи, не приходи, я все равно буду там каждый вечер, начиная с сегодняшнего. Марк. В понедельник я ждал под дождем напрасно. Во вторник я ждал под дождем напрасно. В среду дождь прошел, и ты пришла, как прекрасно. Ну, прямо песня Ива Дютея. Ты пришла, похоже на то. Почему ты не пришла в понедельник, и во вторник был дождь. Я тебе сейчас, кажется, подарю зонтик. Ты улыбнулась. Химерочка, притаившаяся за завесой из волос, сулящей неизведанной радости светлая ликая японочка с розовыми губками, которые улыбались мне, не взвешиваясь за и против. Я взял твою руку, как драгоценную вещь. Последовало подобающий случай неловкое молчание, которое я решил нарушить. «Алиса, боюсь, что это серьезно, но ты перебил меня. -с -с -с. Потом ты наклонилась и поцеловала меня в губы». «Не может быть! Это не сон! Нечто настолько трогательное еще может произойти со мной!» Я снова попытался заговорить. «Алиса, ты еще можешь передумать! Только быстро, потому что потом будет поздно! Я полюблю тебя очень крепко! Ты меня не знаешь! Я в таких случаях становлюсь несносным!» Но и на этот раз твой язычок не дал мне договорить. И все на свете скрипки и самые лучшие фильмы о любви позорно пускают петуха в сравнении с симфонией, зазвучавшей у меня в голове. И считайте меня смешным. На здоровье. «Знаю, было много тайных свиданий на площади Дофина, много засекреченных обедов у Поля или в Дельфина, бесчисленное множество украденных часов во второй половине дня в отеле «Генрих IV». Со временем партия стал нас узнавать и избавлял от понимающей улыбочки с многозначительным вопросом «Без багажа, дамы и господа!» потому что наш номер был забронирован на месяц. Номер 32. В нем пахло любовью, когда мы уходили. Я не мог удержаться и допытывался. Господи, Алиса, я люблю тебя всю, от пяток до кончика волос. Чем же это кончится? Не знаю. Может, все-таки уйдешь от Антуана? Не знаю. Ты хочешь, чтобы мы жили вместе? Не знаю. По-твоему нам лучше остаться любовниками? Не знаю. Ну что же с нами будет, чёрт побери? Не знаю. Почему ты всё время повторяешь "не знаю"? Не знаю. Я был слишком рационален. Не знаю, два этих слова мне предстояло впредь слышать часто И я чувствовал, что лучше мне к ним привыкнуть Иногда я совершенно переставал владеть собой Уходи от него, уходи от него Прекрати, прекрати меня об этом просить Разведись, как я Ни за что, мне с тобой страшно Я тебе всегда говорила Наша любовь прекрасна, потому что невозможно, и ты это отлично знаешь. Как только я буду свободна, ты перестанешь меня любить. Чушь, чушь, Архи чушь! Но в глубине души я и сам боялся, что она права. Глухим с тугоухими легче было бы договориться, чем нам с ней. Кристаллизация невозможна. Надо бы все-таки рассказать вам, как я умер. Помните фильм «Бунтовщик без идеала» с Джеймсом Дином? Там компания молодых идиотов нашла себе развлечение – мчаться в машинах на полной скорости прямиком к краю пропасти. Они называют это «чикен ран» – «гонка слабаков». Игра состоит в том, чтобы нажать на тормоза как можно позже – Кто затормозит последним, тот и есть самый крутой в компании. Надо сказать, толщина загривка прямо пропорциональна отрезку времени, которую он выдержит без тормозов. Ну, естественно, чего еще ожидать? Один из кретинов финиширует под обрывом в спрессованном «Шевроле». «Так вот мы с Алисой...» Чем дальше заходили в нашем приключении, тем больше походили на этих самых бунтовщиков без идеала. И сами это понимали. Мы мчались к пропасти и даже не думали тормозить. Я еще не знал, что тот идиот, который нажмет на педаль слишком поздно – я. Когда живешь двойной жизнью, есть золотое правило – не влюбляйся. Можно встречаться тайком, для удовольствия, для разнообразия, для остроты ощущений. Чувствуешь себя героем, не особо напрягаясь. Но ни в коем случае никаких чувств. Нельзя валить все в одну кучу. А то кончите тем, что перепутаете удовольствие с любовью. И рискуете крепко увязнуть. Помню, когда мы с Анной расстались... На какую бы вечеринку я ни пришел, везде встречал людей, которые с лицемерным видом интересовались у меня, где Анна, что с Анной, почему нет Анны, и как она поживает. Я отвечал, кому как. Анна? Анна сегодня вкалывает допоздна. Как? Ее нет, а я ее искал, у меня здесь назначено свидание с женой. Между нами говоря, она правильно сделала, что не пошла на этот дерьмовый вечер. Зря я ее не послушался. Она каким-то шестым чувством сечет, где плохо продумано. «Прости, это ты хозяин?» «Анна? А мы подали на развод». «Ха-ха-ха! Шучу!» «Да она вкалывает в последнее время, как проклятая». «Все в порядке. У меня увольнительная де полуночи «Анна уехала на рабочую конференцию с футбольной командой Конго». «Какая Анна? Маранье?» Надо же, какое совпадение. Мы однофамильцы. Анна в больнице. Ужасная авария. Вопя от нестерпимой боли, она между двумя вовремя умоляла меня остаться с ней. Но я не мог пропустить этот чудесный вечер. Красная икра изумительна. Вы не находите? Ничего. Зато она вкалывает столько, что я скоро буду миллионером. Брак, институт далекий от совершенства. А где... «Алиса! Вы знаете Алису? Алису не видели? Как вы думаете, Алиса придет?» Но зато всякий раз, когда я слышал произнесенное кем-то слово «Алиса», это было как острый нож. Дорогие друзья, можно вас попросить об одолжении. Не произносите, пожалуйста, в моем присутствии это имя. Заранее благодарен я. «Рай — это другие». Но хорошенького понемножку. Люди все охотнее чесали языки на наш санный счет. Конечно, я только посмеивался, слыша сплетни о себе. Они ходили задолго до того, как стали правдой. Для меня никогда не были тайной завистливость света и верхоглядство полуночников. Но трогать Анну тут я чуть не озверел. Почему я не сидел дома по вечерам? Чтобы жизнь не летела так быстро. Просто невыносимо, чтобы все кончалось в восемь вечера. Мне нравилось красть часы жизни у тех, кто ложится с петухами. Но теперь все, это уж слишком. Ноги моей больше нигде не будет. Я вдруг понял, как мне ненавистны все эти стервятники, кормившиеся моим горем. Ну да, я тоже был таким, но с меня хватит. Мне больше не смешно. На этот раз я постараюсь не упустить свой шанс, насколько это возможно. Пусть обойдутся без меня». Я уволился из всех журналов, где вел светскую хронику. «Прощайте, неверные друзья из парижских сливок, я не буду без вас скучать. Продолжайте загнивать без меня, я на вас зла не держу, наоборот, мне жаль вас». Вот она, величайшая драма нашего общества. Даже богатые не вызывают больше зависти. Они заплыли жиром, они уродливые и вульгарны, их жены одна сплошная подтяжка, по ним плачет тюрьма, их дети колются, у них мужицкие вкусы, они позируют для гола. Богатые сегодня забыли, что деньги – средство, а не цель». Они просто не знают, что с ними делать. Если ты беден, по крайней мере, можешь уговаривать себя, мол, будь у тебя бабки, все пошло бы на лад. Но если ты богат, не скажешь же себе, что вот будет у тебя новый дом на юге, новая спортивная машина, шузы за 12 тысяч монет или еще одна манекенщица, и все пойдет на лад. «Когда ты богат, оправдываться нечем». Вот почему все миллионеры сидят на антидепрессантах. Потому что никто больше не мечтает быть на их месте, даже они сами. Писать о ночной жизни – это был порочный круг, из которого я не мог вырваться. Я надирался, чтобы рассказать, где и с кем я в последний раз надрался. С этим покончено. Пора привыкать к дневному свету. Надо помозговать, какие газетные статейки может кропать безработный паразит. Представьте себе графа Дракулу средь бела дня. Чем бы он занялся? В кого переквалифицируется кровосос? Так я стал литературным критиком. «Фриланс. На вольных хлебах». «Я привыкаю к ожиданию. Даже хорошо. Успокаивает. Заполняю свою пустыню, чем придется». Вот, например, «Перепала». Требуется сигнатура для раскрутки женских духов. «Гипноз» Дэвида Коперфилда Лас-Вегас. «Платит 50 тысяч новых франков. Половину, если идея не продается». Нужна короткая, задорная, хлесткая фразочка, которая вместила бы выгоды потребителя и одновременно выразила в позитивной манере «reason why». То есть внушить, что эти духи дадут возможность женщинам – цель. Пленять мужчин – цель цели. Причем не на одну ночь. На страсть вечную и прочную, что есть исключительно заслуга производителя. Я размышляю неделю и прихожу со следующим списком. Не выходите замуж, лучше пользуйтесь гипнозом Коперфилда. Гипноз Коперфилда это не духи, а фокус. Гипноз Коперфилда духи на сегодняшний вечер и на завтрашний вечер и на все остальные вечера. Гипноз Коперфилда флакон с двойным дном, в котором скрыта история любви. Пользуйтесь гипнозом, действие гарантировано на всю жизнь. Гипноз Копперфилда. Не просто духи. Пузырек гипноза отшибает память. Гипноз Коперфилда. Когда все произойдет, притворитесь, будто ничего не помните. Совещание проходит скверно. Все недовольны, и я в том числе. Выслушав их, я в тот же день уезжаю из Парижа в Вербье, в Швейцарию, на горнолыжный курорт Вале. Оттуда после трех недель работы я посылаю факсом слоган, который вы уже знаете и благодаря которому этот товар на целый год стал мировым лидером среди ароматов. Без гипноза Коперфилда любовь живет три года.